Слава богу, седаки передней коляски ни разу не обернулись, а то мой зеленый с золотом костюм надо полагать, было видно издалека. Река раздвоилась. Наш путь лежал вдоль того рукава, что был поуже. Слева между домами показались кремлевские башни с орлами, а мы все ехали и ехали, так что я уже перестал понимать, в какую часть Москвы нас занесло. Наконец, снова повернули, прогрохотали по короткому булыжному мосту. Потом по длинному деревянному и еще по одному, на этом была табличка Малый Яуский мост. Дома стали плоше, улицы грязней, и чем дальше мы катились по скверной, изрытой колдобинами мостовой, тем паршивее становились строения. Так что иначе, чем словом «трущобы», их и язык не повернулся бы назвать. Извозчик вдруг остановил лошадь. Воля ваша, барин. А на ветровку не поеду. Ограбят, лошадь отберут, да еще бока намнут, а то и что похуже. Местность известная. И дел к вечеру. И в самом деле уже начинало смеркаться, как это я не заметил. Поняв, что припираться бессмысленно, я скорее вылез из пролетки и сунул Ваньке 3 рубля. Э, нет. Ухватил он меня за рукав. Ванко, да заехали, а вы и ваш перевозка действо вдвоём обещались. Фондоринская коляска скрылась за поворотом. Чтобы не отстать, я кинул наглецу еще два рубля и побежал догонять. Публика мне встречалась весьма неприглядная, выражаясь попросту, рвань. Как у нас на лиговке, а то, пожалуй, и похуже. Особенно неприятно было то, что все без исключения пялились на меня. Кто-то развязно крикнул мне вслед: "Эй, селязин! Ты чего-то потерял?" Я сделал вид, что не слышу. Пролетки за углом не было. Пустая, горбатая улочка, кривые фонари с разбитыми стеклами, полуразвалившиеся домики. Я кинулся к следующему повороту и тут же метнулся обратно, потому что совсем близко, в полутора десятки шагов из коляски вылезали те, кого я искал. Осторожно высунулся из-за угла, увидел, как приехавшим с разных сторон подступают отвратительные оборванцы. И с любопытством глазеют на извозчика, из чего можно было заключить, что приезд Ваньки на хитровку является событием из ряда вон выходящим. А с полтинечком, жалобно произнес возница, обращаясь к загримированному Фондорину. Тот покачался на каблуках, держа руки в карманах, мерзко оскалил рот, причем блеснули невесть откуда взявшиеся золотые фиксы, и метко плюнул извозчику на сапог, да еще глумливо осведомился. А хрен с приборчиком. Беживаки злорадно загоготали. Айдастацкий совет хорош. Вжав голову в плечи, Ванька Хлестнул ложики укатил, провожаемый свистом, улюлюканьем и выкриками непристойного содержания. Фандорин и японец, даже не взглянув друг на друга, разошлись в разные стороны. Масса юркнул в подворотню и будто растворился в полумраке, а Ерас Петрович зашагал по самой середине улицы. Немного поколебавшись, я двинулся за вторым. Поразительно, как изменилась его походка. Он шел в раскачку, словно на невидимых рессорах, руки в карманах, плечи сутулены. Раз-два смачно плюнул на сторону, наподдал сапогом пустую жестянку, навстречу, виляя бёдрами, шла размалеванная девка в пестром платке. Фондорин проворно высунул руку из кармана и ущипнул ее за бок. Как это ни странно, даме такой способ ухаживания пришелся по вкусу. Она взвизгнула, заливисто расхохоталась и кинула вслед кавалеру столь энергичную фразу, что я чуть не споткнулся. Посмотрела бы, Ксения Георгиевна, как дешево ценит этот господин ее нежные чувства. Он свернул в узкий темный переулок, просто щель между стенами. Я сунулся было за ним, но не прошло и десяти шагов, как меня с двух сторон схватили за плечи. В лицо вдохнуло гнилым и кислым. Молодой голос гнусаво протянул: Га-га. Две смутно различимые в сумерках фигуры обступили меня справа и слева. Перед глазами сверкнула ледяная искорка на полоске стали, и я почувствовал, что у меня непонятно размягчились колени, того и гляди прогнуться не в ту сторону, вопреки всем законам анатомии. Глякся. Просипел другой голос, постарше и охрипатей. Лопатничек. Карман, в котором лежала моё портмоне, стал подозрительно легким. Но я понял, что лучше не протестовать, к тому же на шум мог вернуться Фондорин, и слежка была бы обнаружена. "Берите скорее и оставьте меня в покое", довольно твердо произнес я, но тут же поперхнулся, потому что снизу из мглы выметнулся кулак и ударил меня под основание носа, отчего я сразу ослеп, а по подбородку потекло горячее. Вещь скорая. Услышал я, как сквозь стекло. А корочки то корчечки, золотыми цацками и кофтёр знатной. Чьи-то пальцы бесцеремонно ухватили меня за рубаху и вытянули ее из-за пояса. ты ему всяко дышло раскровянил. Рубашечка чистый батист, а вон уже весь перед обдрис И портки хороши. Только теперь я с ужасом понял, что уголовники собираются раздеть меня донага. Падки бабьи, но сокницы ладные. Меня потянули за край кюлотов. — Маньки на панталоны сгодится. Самый дядя. Самый. Мои глаза привыкли к тусклому освещению. Теперь я мог получше разглядеть грабителей. Лучше бы не разглядывал. Они были кошмарны. У одного половины лица заплыло от чудовищных размеров синяка. Другой шумно сопел, вогнулым провалившимся носом. "Глеврею, берите а штаны и туфли не дам", сказал я ибо сама мысль о том, что я дворецкий зеленого двора стану разгуливать по Москве нагишом, была невообразима. "Не смеешь", стропока стащим пригрозил хриплый и выдернул из-за спины бритву, самую обычную. Я сам такой бреюсь. Только это была совсем ржавая и зазубренная я принялся дрожащими пальцами расстегивать рубашку, внутренне клинья собственное безрассудства. Как можно было ввязаться в такую мерзость? Фондоринна упустил, и это еще полбеды, как бы отсюда живым выбраться. За спинами хитровских опашей возникла еще одна тень. Раздался ленивый с развальцой голос. Это что тут за кометь? Анухам собрызнять седова. Ираст Петрович, Но откуда он ведь ушёл? Ты чего? Ты чего? Визгливо, но как мне показалось, нервно зачестил молодой. Это наш стюри баран. Ты живи фартовый, и честным сам жить давай. Нет такого закону, чтобы у псов барана отбивать. Я тебе дам закон, процедил Фондорин и сунул руку за пазуху. В тот же миг, оттолкнув меня, грабители кинулись на утек, однако леврею и портмоне, а в нём 45 рублей с мелочью прихватили с собой. Я не знал, могу ли я считать себя спасенным, или же наоборот, попал, как говорится, из огня в полымя. Волчий оскал исказивший гладкую физиономию Фондорина вряд ли сулил мне что-то хорошее, я с ужасом следил за его рукой, вытягивавшей что-то из внутреннего кармана. — Держите-ка. Это был не нож и не пистолет, а всего лишь платок. Что ж мне с вами де делать, Юкин? Спросил я Петрович обычным своим голосом, и страшная гримаса сменилась кривой ухмылкой, на мой взгляд, ничуть не менее отвратительной. Я, вас, разумеется, заметил еще в нескучном, однако ж п -п полагал, что на хитровке вы не задержитесь. Испугайтесь, итерируйтесь. Однако вижу, вы не робкого десятка. Я молчал, не знаю, что на это сказать. Вот надо бы вас тут бросить, чтобы Г гоголам погулять пустили. Был бы вам урок. Но объясните, Зюкин.